Глава 27. В кухне стояла плотная завеса дыма и пахло горелым сахаром. У плиты Варвара гремела кастрюлями. Окинув взглядом эту картину, Лера произнесла: "Варишка, милая, я тебя умоляю, остановись". "И ещё чего?" бросила она, не оборачиваясь. "Всё задуманное должно исполниться". "Почему именно этот мужчина из сырка?" В конце концов, может, он счастливо женат, и изменения в его планы не входят. Нельзя же так вмешиваться. Все артисты изменяют. Да и не собираюсь я навсегда его забирать, исключительно на время гастролей. А если он так влюбится, что не захочет уезжать, тогда плесну ему в физиономию отварным зельем, убежит как миленький. А теперь не мешай мне. Не мешай. Покачав головой, Валерия вышла на крыльцо. Там на ступеньке сидел Марк. "Серьёзно она за дело взялась, да?" сказал он, подвигаясь. "Да, как обычно". Девушка села рядом. Стоит ей только что-нибудь вбить себе в голову, как за дело она берётся серьёзнейшим образом. "В полицию за такое хоть не волокут? За какое такое?" Ну, это же получается что-то вроде любовных отношений без согласия одной из сторон. Прищурившись, Лера с подозрением уставилась на парня, и тот поспешил пояснить. В сарае нашёл журналы, там про законы ваши пишут. А, это можно. Журналы про законы читай. И знаешь что, я пойти не смогу. Мне надо к завтрашнему дню готовиться. а отпускать Варю одну не хочется. Кто знает, что она там натворит? Иди с ней за компанию, ладно? Мне не трудно, — пожал плечами Марк. А если она орать начнет? Не начнет. Я ее уговорю, не волнуйся. Закончив готовить приворотное зелье, Варвара бросилась краситься и наряжаться. Для поездки на пустырь у старого винзавода Она выбрала эффектное алое платье, подчёркивающее её прекрасную фигуру, длинное, летящее, с глубоким декольте и разрезами по бокам. Непослушные волосы цвета воронова крыла девушка собрала на затылке, заколола испанским гребнем, после занялась макияжем. Лера с Марком всё ещё сидели на крыльце, когда к ним вышла ослепительно прекрасная Варвара в приполном параде. Поглядев на нее, Валерия с искренним недоумением произнесла «И зачем тебе приворотное зелье? Если дрессер-укротитель не слепой, то он и так будет сражен на повал» с первого взгляда. «Подстрахуемся для верности», — лукаво улыбнулась она и поправила на плече ремешок маленькой черной сумочки. «Ничего, что твою сумку взяла. Моя великовато для этого образа». Конечно, бери, махнула рукой Лера. К платью и туфлям замечательно подходит. Ничего, если с тобой Марк пойдёт. А то как бы такую принцессу не украли по дороге к счастью. На удивление, Варя не стала возражать против навязанной компании, лишь окинула парня быстрым взглядом и сказала: "Пусть только поприличнее оденётся, а то я слишком хороша для такого оборванца". Что не так? Парень посмотрел на свои штаны с футболкой. Где ты дырки видишь? Целое всё. Идём, я тебе помогу. Опасаясь, что подруга передумает брать его с собой, Лера торопливо поднялась со ступеньки, схватила Марка за руку и потащила в дом. Назад она привела парня, одетого в чёрные джинсы, в сверкающие на видной ботинки и белую рубашку с коротким рукавом. Воротник рубашки был застёгнут под горло, скрывая золотую полоску ошейник, чтобы не привлекать излишнего внимания к его персоне. Всё внимание должно было достаться Варваре. Придирчиво оглядев молодого человека с ног до головы, Варя одобрительно кивнула. Ладно сойдёт. Мы пошли. Пожелай мне удачи. Скрепя сердцем и удержав тяжёлый вздох, Валерия удачи пожелала. Подруга взяла Марка под руку, простучала каблучками по ступенькам, и они скрылись за калиткой. Проводив взглядом удаляющиеся алые всполохи платья, Лера всё-таки вздохнула, качая головой, и пошла в дом.